Глава девятая. Паучья паутина. Не подвигались по биому ледяных шипов в полной тишине. Единственным звуком был хруст тонкого слоя снега под их ногами. Кончики пальцев покалывало, когда холодный воздух обжигал кожу, заставляя всех немного нервничать. И не только из-за температуры, они все были взволнованы. Прокладывать путь по открытой местности и быть заметными издалека было опасно. И никому из ниппов это не нравилось. Они знали, что если хотя бы один монстр заметит их и сообщит об этом остальным, то, скорее всего, придется иметь дело с огромной ордой. В результате группа двинулась между заснеженными холмами этого биома, следуя по извилистой тропинке к двум идентичным ледяным шпилям, к близнецам. Когда они попали в эту странную местность, близнецы были далеко, но теперь после тяжелого дневного перехода шипы маячили высоко над головой. Из-за их внушительных размеров казалось, словно они стоят прямо за следующим поворотом. Игра рыцарь шел впереди колонны, за ним следовали монеты сто тринадцать и швия, а крафтер шагал неподалеку. Внезапно мальчик остановился, почувствовав, как что-то эхом отозвалось во всем его существе. Это было ощущение, пронзившее его так, будто было острым и за зубриным, с ржавыми наконечниками, вонзающимися прямо в разум. Сначала он подумал, что кто-то или что-то Выкрикнуло его имя, но это был не столько звук, сколько чувство. Очень-очень тяжелое чувство. Игра-рыцарь ощущал это сквозь все слои Майнкрафта. Музыка серверных плоскостей внезапно стала неровной и напряженной. Мурашки пробежали по его спине, и он начал дрожать от страха. А потом это чувство резко исчезло. — Что такое? — спросил крафтер, положив руку на плечо своего друга. — Эм, ничего. — солгал Игрорыцарь, потирая руки друг от друга, чтобы согреться. «Это было не ничего, и ты это знаешь», — сказала Монет. «Я всегда с точностью могу определить, когда ты лжешь, и всегда выдаешь себе». «И как же?» — спросил он. «Эм...» — ответила девочка, подражая своему брату. Игрорыцарь отвел взгляд, потому что его квадратные щеки вдруг стали ярко-красными. «Мне показалось... Ну, я что-то почувствовал», — попытался объяснить он. «Он...» Но、ну, вы знаете, через музыку Майнкрафта мне показалось, будто что-то жестокое и полное ненависти тянется ко мне. Это был Хирабрин, я уверен, сказал Крафтер. Только у него есть достаточно силы, чтобы провернуть подобное. Оглядевшись, Нип увидел основания шпилей близнецов прямо впереди, два больших холма по обе стороны от них, несколько ледяных шпилей поменьше усеивали склоны холмов, их стекленные голубые формы выделялись на фоне заснеженной земли. Тут хорошее место для ночлега. Также в случае нападения мы сможем отразить удар. После небольшой паузы добавил Крафтер. Игрорыцарь тоже огляделся и кивнул. Тут же Нипы начали работать, стали разбивать лагерь, как они делали каждую ночь с тех пор, как покинули свою деревню. Игрорыцарь взялся с тру с за руку, и они вместе взобрались на ближайший холм, чтобы не мешать деревенским жителям, которые мелькали тут и там, выполняя свою работу по обустройству лагеря. Забравшись на вершину холма, Они сели на блок замерзшей земли и повернулись лицом на восток к гигантскому ледяному выступу в отдалении, к отцу, возвышающемуся высоко над остальными шпилями. Его кривая форма изгибалась, взмывая вверх. Верхушка шипа выпячивалась наружу, становясь в два раза толще, прежде чем снова сужиться и заостриться на самом конце. Они сидели там, любуясь многочисленными природными скульптурами изо льда, усеившими пейзаж, в то время как солнце постепенно опускалось к горизонту и стачивает теплое малиновое сияние. С востока дул легкий, но достаточно холодный ветер, который, казалось, загонял солнце вместо его вечернего отдыха. От ветра ребятам стало довольно холодно, что заставило их придвинуться ближе друг к другу, чтобы согреться. Они наблюдали за заходом солнца. Совсем скоро небо начало темнеть, меняет цвет от ярко-синего до совсем тёмного. Оранжевая полоса уходящего солнца ещё была видна вдалеке из-за деревьев. «Цвета действительно впечатляющие. Что думаешь, сестрёнка?» — спросил игрорыцарь. Его слова материализовывались в квадратные облачка пара отдыхания. Ответа он не получил. Взглянув на сестру, он увидел, что та словно под гипнозом. С таким благоговением она наблюдала за парадом красок, Заледенными скульптурами, застывшими перед ними, отражающими и преломляющими цвета всеми возможными способами, пейзаж превратился из ледисто-голубого и снежно-белого холста в палитру художника, покрытую цветами и оттенками. Каждая ледяная глыба и заснеженный участок испускали в небо легкое сияние. Солнце опустилось еще немного ниже. Теперь была видна только половина его золотого лика. Небо сменило свой цвет на более глубокий темно-синий. И далеко на востоке небосвод украсили редкие звезды. На линии, отделяющей небо от земли, шла битва между оранжевым и синим. Горизонт казалось был подсвечен всеми оттенками оранжевого, желтого и красного. Потом пространство над ними приобрело темный оттенок синего. Облака, которые продолжали плавание в своем бесконечном путешествии на запад, выглядели как пушистые белые прямоугольники, исчезающие вдали. они ярко выделялись на фоне темно-синего неба, но удаляясь медленно темнели. Солнце опустилось еще ниже, и теперь над горизонтом виднелась лишь тончайшая ленточка его света. Манет ахала от изумления, пока небо становилось все темнее и темнее, позволяя звездам над головой пробиваться сквозь темную завесу ночи, добавляя яркую кульминацию к этой красочной небесной симфонии. Горизонт вспыхнул последним языком оранжевого огня. а затем резко потускнел до черноты, когда солнце исчезло, наступила ночь. И горный царь повернулся, чтобы посмотреть на сестру. Он увидел, как на ее лице расплылась широкая улыбка от уха до уха. Маленькая крупная слеза проделала извилестую дорожку на ее щеке, а затем, скатившись с подбородка, упала на землю и мгновенно замерзла. Держу пориты, хочешь рисовать прямо сейчас? спросил он. Монет повернула голову и кивнула. «Но у меня закончились цветы, чтобы сделать краску», — сказала она. Ее голос прозвучал раздосадованно. Оглядевшись вокруг, игрорыцарь увидел, что на этой замерзшей земле совсем не было ни цветов, ни каких-либо растений. «Нужно подождать, пока мы не выберемся из этого биома», — сказал он. «Но мы скоро что-нибудь найдем. Пойдем посмотрим, готов ли лагерь». Они осторожно спустились по склону холма. Игрорыцарь был поражен, обнаружив, что лагерь уже готов, Навыки ниппов никогда не переставали его удивлять. Теперь вокруг лагеря была возведена стена из блоков земли с расположенными тут и там башнями из дерева и песчаника, чтобы обеспечить лучникам пространство для обстрела. На более высоких холмах он увидел наблюдателей, стоящих на вершине некоторых из нависающих над лагерем ледяных шипов. Все это давало охранникам четкий обзор местности. В центре лагеря был пастух, заканчивающий работу в загоне. Многие из его животных уже были внутри и стояли, сбившись в кучу, чтобы согреться. У пастуха была оцененная способность обращения с ними. Они выполняли все, чтобы он им не говорил. Его знание о животных было непревзойденным. Даже Крафтер не так много знал о них. Пастух был идеальным человеком для ухода за деревенским стадом. Неподалеку гуляла большая стая волков. У каждого был красный ошейник. Животные полностью привязались к долговязому юноше. Солдаты стали называть его человеком волком после мучительной битвы у ступени к истoku. Его волки перевернули ход битвы и спасли много жизней. Никто больше не издевался над юношей, называя уничтожительными прозвищами такими как мальчик свинья. Теперь он был человеком волком. Пастуха очень любили в этой деревне, хотя он сильно отличался от большинства жителей. Его отличия были приняты во внимание и теперь не раздражали окружающих. Рядом с загоном для животных игоры царь увидел ряды кроватей, которые были поставлены плотно друг к другу. Их яркие красные одеяла резко контрастировали с голубыми снега и льда. Здесь должны были спать жители деревни, не находящиеся на дежурстве. Увидев это, игоры царь перестался противиться непреодолимой усталости, которая терзала его в течение нескольких часов. Давай монет, пора немного отдохнуть. Но я собиралась пойти со швейной исследовать ледяные шипы. раздраженно приснесла девочка. Сто процентно нет, ответил игорыцель. Его голос звучал сурово. Швия выходит на дежурство, а не на экскурсию. Она слишком маленькая и неопытная, чтобы стоять на страже. Но швия такая же маленькая, как и я. Почему она может выйти, а я нет? В Майнкрафте нет монстра, который осмелился бы назвать швью маленькой, когда у нее в руке лук. Объяснил игорыцель девятьсот девяносто девять. «Она стреляет лучше, чем кто-либо другой, кроме ее сестры, и она сражалась со многими монстрами. Я верю, что швея знает, что делает». «Но не я, верно?» «Ты слишком маленькая и еще не готова», — повысил голос Игрорыцарь. «Я никогда не думала, что доживу до этого дня», — разочарованно сказала Монет. «Что ты имеешь в виду?» «Я никогда не думала, что доживу до того дня, когда ты будешь говорить совсем как наши родители». «Ты слишком маленькая, ты не знаешь, что делаешь, ты недостаточно ответственная, прямо как мама и папа». Прежде чем игрорыцарь успел ответить, Монет развернулась и направилась к одной из кроватей подальше от него. Пока он стоял там, потрясенный и обиженный ее комментарием, она сняла свои доспехи и положила их на одну из подставок для доспехов в изголовье кровати. Улегшись поудобнее, Монет повернулась и посмотрела на своего брата, Затем нахмурилась, натянула на себя красное одеяло и мгновенно заснула. «Неужели я действительно так плох?» — задумался Игрорыцарь. «Я ссорюсь с мамой и папой из-за того, что со мной обращаются как с ребенком, и мне хочется больше ответственности. Но за такую ответственность приходится расплачиваться. Нужно доводить дело до конца, даже когда это трудно». Игрорыцарь посмотрел на свою сестру, лежащую и сладко спящую, и сказал, что он не мог. Мог ли он доверить ей выйти на дежурство и взять на себя обязанности, которые выполняли все остальные НИПы? Иногда она была такой импульсивной, действовала, не подумав. Вот почему они застрялись здесь, внутри Майнкрафта. Монет использовала ацифратор, чтобы войти в игру, не думая о последствиях своих действий. И теперь они оба оказались в ловушке из-за нее. Зарычав от разочарования, игрорыцарь подошел к одной из кроватей и лег. Он не снял свою броню перед сном, чтобы можно было быстро отреагировать в случае нападения, но в доспехах было ужасно неудобно лежать. Все места, где теперь были трещины и сколы от последней битвы с Хирабрином, казалось, впились в его кожу. Холодное прикосновение алмазного покрытия брони напоминало игрорыцарю о той судьбоносной встрече. Он начал думать о той последней битве, когда Хирабрин чуть не убил его, но усталость наконец взяла верх, и через несколько секунд игрок, который не игрок уснул, Серебристый туман клубился вокруг него, укутывая окрестности и скрывая все от его взгляда. Мгновенно он понял, что находится в стране грёз, в пространстве между бодрствованием и полным сном. Игра рыцарь девятьсот девяносто девять был с находцем, таким же, как охотница и швея. Видимо, они взяли на себя эту ответственность. Сестры часто отправлялись в страну грёз, чтобы убедиться, что все в безопасности. Монстры рыскали по туманным землям и могли нападать на тех, кто случайно появлялся в серебристом тумане. Если умереть в стране грез, то в бодрствующем мире умираешь тоже. Но для игрора рыцаря это было просто еще одним пунктом ответственности, которого он предпочел бы не иметь. Двигаясь вперед сквозь туман, игрор рыцарь увидел что-то вдалеке. Когда он приблизился, то смог разглядеть, что это был биом джунглей с высокими деревьями леса, расположенными близко друг к другу. их ветви были увиты зелеными лианами, сквозь них виднелись светящиеся оранжевые стручки какао. их семена можно использовать для приготовления печенья, и они вполне могут спасти вам жизнь в случае, если внезапно закончится еда. ему не помешало бы печенье прямо сейчас. вдруг игоры рыцарь почувствовал озноб, который пробрался сквозь его броню и достал до самых костей. это был не просто ветерок, а нечто иное, что-то зловещее. Повернувшись, он направился по направлению ветра. Внезапно игра рыцарь обнаружил, что стоит перед группой крутых возвышений, мгновенно распознав в них биом выветренных холмов. В ближайшем из них был прорезан большой туннель, напоминающий пасть какого-то гигантского зверя. Он видел каменные блоки, которые были явно размещены кем-то по краю входа, чтобы выглядеть словно зубы. Зачем кому-то это делать? – подумал мальчик. Войдя в туннель, Играр Эцер последовал за ощущением ледяного холода. Его путь лежал по извилистым туннелям и скалистым проходам. Он знал, что в биоме выветренных холмов всегда можно найти огромные и запутанные системы пещер, но никогда так и не исследовал ни одну до сих пор. Через несколько минут туннель вывел его в гигантскую пещеру, грает на такую же большую, как та, в которой располагался город зомби. Дальняя сторона пещеры не была видна, скрываясь в серебристом тумане. Из-за этого пустая комната казалась еще больше. Войдя в пещеру, игрорыцарь посмотрел на стены. По какой-то причине они выглядели так, будто двигались, извивались, словно живые. Игрорыцаря это сильно напугало. Потянувшись к своему инвентарю, он вытащил зачарованный меч. Переливающееся голубое сияние от клинка освещало окрестности сапфировым светом, позволяя ему более четко видеть стены. Пауки. Стены были покрыты пауками. Они были повсюду на земле, стенах и потолке, но еще более неприятными выглядели яйца. Всюду, куда ни глянь, было разбросано как минимум около тысячи черных в красную крапинку яиц. За ними ухаживали сотни синих пещерных пауков, и каким-то образом мальчик чувствовал через страну грязь, что на серверах были сотни паучьих гнезд подобных этому. Если из этих яиц вылупятся пауки... Их будет достаточно, чтобы захватить и уничтожить всех нипов, и это в том случае, если они не перегрузят сервера и не приведут всю систему к сбою. Что произойдет, если сервер выйдет из строя?» От этой мысли по его затылку побежали маленькие квадратные мурашки. В этот момент с потолка вдруг начал медленно опускаться огромный предмет, повисший на тонкой нити. Игрорыцарь не мог хорошо разглядеть существо. Оно все еще было скрыто серебристым туманом, но мог различить некоторые черты. Восемь острых и загнутых когтей торчали из глубины тумана каким-то образом, сверкая в темноте. Он не мог разглядеть тела, хотя и предположил, что это был паук. Все, что он мог разглядеть, были глаза, и в них было нечто ужасное. Они светились фиолетовым светом, злобным и полным ненависти, сияли так же, как у короля зомби и царя странников края и царя нижнего мира. Все эти существа: ксатул, репа, молокода. были слеплены из одной ткани. Все они были созданы Хирабрином. Теперь оказалось, что есть еще одно его творение, но этот монстр казался более опасным, чем другие, будто он был создан только с одной целью — разрушать. Я вижу, ты познакомился с моим старейшим творением. Вдруг произнес зловещий голос. Обернувшись, игоры рыцарь увидел Хирабрина в дальнем конце пещеры. Его безошибочно узнаваемые глаза ярко светились с ненавистью. Он не был одет в черное, как во время их последней встречи, выглядел совершенно по-другому. Зеленый халат в коричневую полоску делал его похожим на охотника. Длинные песочно-светлые волосы, не спадавшие на плечи, в сочетании с высоким ростом и стройным телосложением придавали ему совершенно другой вид. Но глаза выдавали истинную сущность. Это Шейкулут, мое первое творение, произнес Херабрин. Я собираюсь убедиться, что ты с ней познакомишься поближе. Тебе следует хорошенько присмотреться к ней сейчас, потому что, когда вы встретитесь, у тебя, скорее всего, не будет времени оценить ее красоту. Игрорыцарь снова повернулся, чтобы посмотреть на паучиху. Ее тело все еще было скрыто туманом, но когда он мысленно потянулся к нему, то увидел тонкие фиолетовые изогнутые нити, испускаемые из ее глаз глаз. Лавандовые нити разлетелись во все стороны и обвились вокруг каждого отдельного паука. Она как будто была кукловодом, управляющим всеми этими существами лишь одной своей волей. Игрорыцарь снова посмотрел на королеву и заметил, что несколько более толстых нитей светящейся материи взметнулись к скалистому потолку и пронзили каменную крышу, словно ее и не было. Он задался вопросом, куда делись эти фиолетовые полосы потом? Протянулись к паукам где-то в другом месте? или может быть к множеству гнезд скрытых в тени по всему Майнкрафту. Прежде чем он успел по-настоящему задуматься об этом, голос Хирабрина заполнил его разум. Ты недолго будешь ускользать из моих рук, игрок, который не игрок. Мои милые питомцы довольно скоро найдут тебя, и тогда мы снова встретимся друг с другом в битве. Я не боюсь тебя, Хирабрин, крикнул игрок-рыцарь, но его голос дрогнул от страха. Хирабрин лишь смеялся. Когда мы встретимся, ты сделаешь так, как я прикажу. Ты воспользуешься вратами света, чтобы вернуться обратно в физический мир. У тебя нет выбора. Никогда, ха, это неизбежно. Когда ты почувствуешь свой последний удар сердца и испустишь последний вздох, то будешь цепляться за все, что могло бы спасти твою жалкую жизнь, потому что у тебя не хватит сил сопротивляться мне. Скин, который ты носишь, принадлежит взрослому игроку. «Но я вижу тебя изнутри и знаю, что ты всего лишь ребенок. У тебя не хватит смелости принять трудное решение и придерживаться его». Он снова рассмеялся, и почему-то это прозвучало еще более злобно. «Скоро ты будешь моим», — сказал Херабрин. «Но сейчас, я думаю, стоит немного повеселиться». Вытащив алмазный клинок, Херабрин исчез и материализовался совсем рядом с игрорыцарем — Мальчику видел, как создатель теней замахивается на него своим мечом. Даже не пытаясь блокировать атаку, Игрорыцарь закричал изо всех сил: «Просыпайся, просыпайся, просыпайся!» И проснулся, окруженный со всех сторон жителями деревни. Прохладные руки Крафтера лежали у него на плечах и яростно встряхивали. «Я знаю, как его разбудить», — говорила охотница. «Я делала это раньше». Сев, Игрорыцарь сбросил руки Крафтера со своих плеч. Затем сразу замахал охотницы жестом, останавливая то, что, как он знал, она собиралась сделать. «Я проснулся, я проснулся!» — воскликнул игрорыцарь. «Ты в порядке?» — спросил крафтер. Встав, игрорыцарь оглядел лагерь. Все проснулись, многие с оружием на готове. Копатель стоял, осматривая периметр и держа на готове свою большую кирку. Все лучники в ледяных башнях натянули луки, готовые к бою. Лагерь был подобен свернутой пружине, сжатой и готовой выпрыгнуть. И все из-за него. Посмотрев на восток, он увидел, что небо начало светлеть. Это был рассвет. «Мы должны идти», — сказал игрорыцарь. «Нам нужно поторопиться». «Что такое?» — спросила охотница. Она убрала свой лук и подошла к другу. «Что происходит?» «Я видел план Херабрина, и у нас нет возможности медлить», — быстро сказал он. «Мы должны выяснить, как победить его до того, как расколются все эти яйца, или мы обречены?» «Яйца? Ты что, окончательно сошел с ума?» — удивилась охотница. «О чем ты говоришь?» «Я объясню позже», — ответил он, начиная собирать свою кровать. «Прямо сейчас нам нужно свернуть лагерь и как можно быстрее найти эту крепость». Он чувствовал, как кусочки головоломки начинают складываться у него в голове. Секрет того, как остановить шейку луты всех этих пауков был где-то там... Но пока он не мог ухватиться за эту мысль, решение было еще недосягаемым. «Сейчас мы, можно сказать, соревнуемся против Херабрина и его пауков», сказал игрорыцарь, поворачиваясь лицом к крафтеру, подошедшему к нему. «И тот, кто займет второе место, потеряет все, включая свою жизнь».